Глава 7 Элитная тюрьма. Что ни говори, а хорошо быть богатым и здоровым. Уж намного лучше, чем больным и бедным. Это подтверждает моя новая тюрьма, не уступающая, а во многом и превосходящая земную убогую однушку. Три комнаты. Кабинет, спальня, столовая, обставлены с размахом. Жаль, что ни одного окна. Ванная с большим медным корытом. Санузел даже есть, примитивный, с дыркой, но лучше прошлой параши. Больше всего обрадовало зеркало. Пусть и одно на всё помещение, мутноватое, но огромное в полный рост. Подошёл к нему. В отражении на меня смотрел молодой статный незнакомец с волнистой чёрной шевелюрой и озорными чертинками, прыгающими в глазах. Действительно, очень обаятельный мерзавец этот л и к к а р д Волей-неволей, но хочется улыбнуться ему в ответ. Эх, если бы не внутреннее содержание, то можно гордиться было бы такой аполлонистой внешностью. Хотя, а при чём здесь содержание? Теперь я заселяю эту обитель порока. И сам того не ведая, Ритган Ладомолиус уже встал на путь исправления. Несколько дней, проведённых в нём, показали, что кроме памяти, семимильными шагами возвращающейся в нормальное русло, нет ничего от бывалого преступника. Знания остались, а эмоции исчезли. Знания. Знания. Стоит пока поиграть в несознанку со жрецом, выдавая понимание происходящего по крупицам, когда это будет выгодно мне. Он, конечно, друг семейства, этот дядюшка Жанир, но семейство не мое. Прав он, даже имя нашу чужое, и стоит еще заслужить право называться Ликкартом Ладомолиосом». «Ну как?» — оторвал меня от созерцательной задумчивости Присмер. «Хорош?» «В принципе, нормально». как можно безразличнее, — ответил я. Подбородок бы более волевой, нос длинноват. Не находите, в а ш и безгрешие? Что там в штанах? Потом один посмотрю, но, надеюсь, краснеть не придётся. Или без надзора служителя богов себя ниже пояса рассматривать запрещено? Не запрещено, — смеясь замахал руками Жанир. Хоть облюбуйся, но меня не привлекай. Не переживай. Девки хвалили. Поверю на слово такому уважаемому человеку. Что дальше? Распорядок жизни, как понимаю, меняется? Отчасти, Лик. Ты всё тот же пленник, но быт другой. Слуги будут не простые из поместья, а тюремные. Разрешены посещения, и это меня волнует больше всего. Почувствуют фальшь, проблем не оберёмся. Лучше бы ты сыграл невменяемого на первых порах. Лучше слегка пришибленного. Думаю, никого не удивит, что, избежав смерти, парень задумался над своим прошлым и начал переоценивать ценности. л и к а р т не раз ходил рядом с ней, но не на дороге Хирга. Вся жизнёнка непутёвая пронеслась перед глазами, пока шёл по ней. о ч у в с т в о в а л присутствие богов за спиной после последней чаши и... и... так ты уже тоже делал. Каялся, руки заламывал от скорби о с а д е я н о м клялся Дарканом и женой его, Ириной Милостивой, что больше ни за что и никогда, а потом очередной скандал с твоим участием, покачал головой Присмер. Тем более, значит, это привычная модель поведения. Потом, естественно, постараюсь укрепить всех в вере, что становлюсь другим. Но на первый раз и такое сойдёт. Смотри сам. Это теперь твоя голова, и как рисковать ею — тоже твой выбор. Сегодня отлёживайся и отмывайся. А завтра жди родителей. Их зовут... Уже пришло. Венцем или Тария. Папаша с виду суров, но мягкотел. А мама наоборот. Её ликард даже побаивался немного. Её все побаиваются, — хмыкнул Жанир. Даже я, слуга Божий, то стерегаюсь лишнего при ней ляпнуть. Сурова? Что ты? Ласковая, прелестная, несмотря на все годы и потрёпанные тобой нервы, но сила внутренняя не чета многим, по ошибке называющих себя мужчинами. умна, В молодости, когда я ещё был далёк от мысли встать на стезю служения богам, был в неё без памяти влюблён и серьёзно соперничал с твоим отцом за право поцеловать её перед алтарём. Чувства со временем угасли, уважение осталось. Будь н е осторожен. Буду. Что по отцу? Краткая характеристика. Тоже не дурак и не мягкотел, как думал Лик. Командует Роладой, г р у п п о из 20 кораблей восточного побережья, давя пиратов. Больше военный, чем политик, поэтому Ренгофару Венцему присуща прямолинейность. Если видит четко поставленную цель, без колебаний идет вперед. Только направление ему обязательно показать надо. Чем л и т а р и я и занимается всю их совместную жизнь. Вдвоём твои родители представляют идеальную пару, в которой голова хорошо управляет телом. Венцам с виду жёсткий человек, но в душе сентиментален. Наверное, поэтому Литария его и выбрала тогда. Извини, я сейчас не об этом. Выбор был правильный. А что сестра? Э, имя напомни. Немного слукавил я, притворяясь, что запамятовал его. «Сорния. Пока ее ждать не стоит. Как и говорил, сейчас далеко от тебя прячется. Она одновременно взяла нежность матери и сентиментальность отца. Головушка светлая, но эмоции частенько перебивают здравые мысли. На мой вкус, если уменьшить ее чувственные порывы хотя бы на треть, то могла бы посоперничать и с самой Эконгандой и л и с и и Пусть не во всём, но во многих вещах точно. Ты на неё имел большое влияние с детства, пока совсем не з о р в а л с я Теперь же страдает от разочарования, и хоть любит. Учти, как брата любит, — тряхнул присмер перед моим лицом указательным пальцем. И хоть любит, но одновременно и боится. Думаю, что с Сарнии наладить контакт будет сложнее всего. Ведь крушение идеалов для таких особ бесследно не проходит. «Понятно», — вздохнул я. «Семейка разноплановая, требующая индивидуального подхода». «Хорошая семья, и н а м и р е ц жестко ответил Жанир. «Я всю жизнь рядом с ней. И если ты попытаешься навредить хоть кому-то, то...» «Знаю ваши безгрешия, смерть. Можете не продолжать и не волноваться». «Есть кто-то еще из близких родственников, на которых стоит обратить особое внимание?» «Остальные не представляют интереса», — пожал плечами мгновенно успокоившийся жрец. «А вот тут он темнит. Не верю, что просто так упустил и з в и д у родного дядю по материнской линии, тоже священника неслабого ранга, конмерта одного из высших санов». духовенства Синцерии, Браира, второго лица в храме бога Хирга-Двуликова. Почему? Ведь должен же знать, что тот тесно общался с Ликкартом. Ладно, пока делаю лицо кирпичом, изображая, что не в курсе, но зарубочку в памяти оставлю. Нет так нет. Друзья, товарищи. Посещать могут лишь родственники. а друзей как таковых не имеешь, приятелей, попавших под влияние навалом. До поры до времени каждый из них считал тебя своим другом, так как Лик умеет манипулировать людьми. Но извини, дружить с тобой — это все равно, что из чана дерьмо хлебать. Жаль. Все больше убеждаюсь, что лучше бы попал в тело простого возничего, каким и доживал свою жизнь на земле, а не возвращенного аристократа. Кусок хлеба, добытый честным трудом в компании верящих в тебя людей, намного вкуснее всех этих ублюдских разносолов. Ещё ничего не случилось, а уже тошнит от будущего. «Не всё так печально», — возразил Жанир. «И среди простых борга, и среди избранных хватает всяких, хороших и плохих. Мерзость всегда заметно больше». отравляя жизнь. Тебе не повезло с телом, но повезло с новой семьёй. Достойные люди. Даже наш канган, той б р е л з в и н е ц и л справедливый человек, не желающий никому зла без веской на то причины. Ага, поэтому чуть не траванул. Задело же. И пока отказался от этого намерения. Учти это в своих умозаключениях. Слово «пока» «Мне не нравится». «Что ты, ваш безгрешие, наплёл ему про меня?» «Меньше ехидства, л и к к а р д быстро поставил на место присмер. «Я, конечно, теперь как бы близкий тебе человек, но помню, кто есть кто». «Извините», — искренне покаялся я. «Мозги старые, да молодое тело даёт о себе знать, видимо, гормоны». «Гормоны?» «Кровь горячая кипит, если вкратце». «А, так бы и сказал. Понимаю. Даже хорошо, что таков. Больше на прошлого л и к к р т -то а похож. Только не перестарайся. Всё, мне пора. Не одним тобой день наполнен. Обживайся, думай, приведи себя в порядок и рассмотри, что хотел у себя под пупком рассмотреть». Закончил шуткой разговор жрец, давая понять, что у д о в л е т в о р е н диалогом. Один оставался недолго. Буквально через пять минут явился Патлок-болтун. Уже не в потёртом костюме тюремного стражника, а в достаточно приличном прикиде, пусть и не очень знатного, но и не последнего воина. На пальце большой серебряный перстень, рубашка с большим расшитым узорами воротником, лежащим поверх добротной кожаной куртки стойкий запах местного парфюма к р а с а в е ц блюдет себя дамский угодник п р а в д а этот вид может быть еще одним театральным костюмом а на самом деле дома в шкафу вдали от посторонних глаз висит родная ряса мерта по которой патлок очень скучает совсем не удивлюсь подобному ну что ваш милосердие сходу заявил он. н т у т т повеселее жить будет, чё изволите. Поедите или омовение вначале? Мыться!» Не раздумывая, почти прокричал я. «Чувствую себя мусорной кучей, а не человеком. Понимаю. Оно завсегда так, когда в кангановой хижине, тюрьме для простолюдинов, стало быть, отсидишь. Вот, помню, с десяток рундин назад воды много и тёплой, нет, горячей. всё тело зудит от грязи. Ох, п р о щ е н и е просим, опять заболтался. Сейчас бездельников позову, всё будет. Два дюжих хлопца сноровисто натаскали воды. От их предложения банных услуг наотрез отказался и, забравшись в чан, долго тёр себя мочалкой из коры какого-то дерева, обильно посыпая розовым пенистым порошком. Ополоснулся, Вытерся насухо и, облачившись в новую, заботливо принесённую патлоком одежду, снова направился к зеркалу. «Да, так намного лучше. Теперь вижу, что не из простых кровей, а благородных. Оранжевая блестящая сорочка, накинутый на неё жилет, штаны с лёгким галифеей, невысокие мягкие сапоги, всё сидело как влитое. И пусть одежда была с лёгким намёком на небрежность, Но это только подчёркивало её дороговизну. Даже недельная небритость была к месту, придавая некую ироничную мужественность. Долго рассматривал себя, придавая телу различные картинные позы и строя гримасы. С мимикой ещё надо было поработать. Привык к прошлому невзрачному лицу и пытаюсь скрыть дефекты стёршихся от времени зубов или блёклость старческих глаз. А тут всё новенькое. «Непотасканная жизнью и фотомодельная. Шикарный этот ладомолиус-мужик. Яхту на задний план, пару красоток в бикини и готова обложка для модного журнала. Но чего нет, того нет. Только любопытная морда болтуна иногда мелькала в отражении за моим широким плечом. Вы, Ри Ликард, прям как в первый раз себя видите». Наконец не выдержал он длительного молчания. Моя пунцерия и то меньше у зеркала крутится. Осторожнее с ним. Врать не буду, сам не видел, но один знакомый рассказывал, что у его троюродного деда был свояк, который тоже пялился, пялился в стекляшку проклятую, а потом упал замертво. Сам помер, а отражение стоять осталось. Видать, душ себе зеркало забрало. — Чушь, — не поворачивая головы, ответил я. — И прав ты, болтун. Снова к себе, к почти свободному человеку привыкаю после серых стен и прелой соломы. Как заново родился. Так попривыкать и потом можно. Сейчас бы поесть не мешало. Специально голодом себя морил, чтобы все с вашего стола попробовать. Пусть его безгрешие и упросил Кангана з в е й н и ц ы л а не травить вас раньше времени. Но вдруг какой пакостник задумал плохое. — Лучше я на суд Даркана Вершителя отправлюсь, чем ваше милосердие потом животом мучиться будет из-за моего недогляда. — Что? Вот прям все-все будешь? Я видел, сколько блюд слуги нанесли. Не лопнешь? — Конечно, все. Особенно вино часто т р а в и т Иногда даже без причины, само портится. Я тут с одним дружком встретился, и решили мы отметить сие знаменательное событие. Сели в корчме у супулуса и не успели первый кувшинчик вина приходовать. Развел он в сторону руки, показывая немаленький объем сосуда, как ноги отказывать начали. Страшное дело, скажу я вам, Реликкарт. Перепугались дружком не на шутку. И что дальше? Не помню. Думали вторым кувшином ноги поправить, так и голову отшибло начисто. Во сколько т р а в ы в нём образовалось. Не иначе сам хир к двулике подсыпает заразу, глумясь над приличными людьми. Так что вино буду пробовать в первую очередь». «Ладно», — уговорил, — рассмеялся я, оценив незатейливую хитрость пройдохи. «Пойдём уже, дегустатор, к столу». «Что за слово? Приличное или ругаться им можно?» «Дегустатор?» Это, братец, профессия такая. Ест человек, что не принесут, а ему за это деньги платят. Очень хорошая работёнка. Мне б вот так, работал бы без выходных и ещё ночью подрабатывал. Обязательно позовите, если в потьмах пустая кишка звенеть начнёт. Что ни говори, охватило нам обоим этого гастрономического роскошества не только наесться, но и основательно пережирать. Невозможно удержаться было, когда одно блюдо вкуснее другого. Натуральные, с ароматными незнакомыми мне специями разжигающими аппетит яства просто таяли во рту. Как ни лопнул, сам не понимаю. Наверное, повезло, что сморил сон. Сегодня просто спал, не видя сновидений, наслаждаясь мягкостью перины и лёгкостью пушистого одеяла, пахнувшего свежими луговыми травами. Благодать!